Анархисты и черносотенцы, которые в начале хотели и со мной проделать то же, что и с другими, приутихли, спасавали и ретировались. Расказав кратко о той политической борьбе, которую ведёт наша большевистская партия во главе с Лениным, о травле и гонениях на партию и Ленина за то, что они защищают народ, я сказал солдат: Верьте, что это ваша единственная опора и надежда на избавление от ужасной войны, от нищеты и голода, на завоевание лучшей жизни за счёт кровососов, паразитов, помещиков и капиталистов. Будьте твёрдо уверены, что под руководством партии большевиков рабочие, солдаты и крестьяне завоеют власть советов, которые закончат войну, дас народу и измученным солдатам мир. Передаст помещичье землю крестьянам, улучшит положение рабочих и всего трудящегося народа, в первую очередь солдат. Я обещал, что Полесский комитет большевиков примет через Совет рабочих и солдатских депутатов все меры для улучшения положения на самом распределительном пункте с питанием, обмундированием, медицинским обслуживанием и в первую очередь немедленно будут убраны вооруженные солдаты, присланные сюда вроде как для усмирения. Кроме того, будут рассмотрены все индивидуальные личные протесты, жалобы каждого солдата в отдельности. Закончил я речь не внесением проекта резолюции, а предложением выбрать и послать делегацию в составе 50 солдат для поездки в Петроград в Овцык Советов, и в ЦК большевиков с требованием к правительству раскрыть все тайные договоры, предложить всем правительствам и народам прекратить войну и заключить мир, доложить в ЦИК, что солдаты не доверяют данному временному правительству, как помещичи буржуазному, и требуют немедленного перехода власти к советам рабочих и солдатских депутатов, фактически это была хорошая короткая резолюция. Перелом был достигнут, руководство перешло в наши руки, внесённое предложение было принято. С выборами делегаций в Петроград получилось затруднение ввиду того, что названных оказалось несколько сот человек. Тогда решили, чтобы все названные собрались и из своей среды ввыбри 50 человек. А тут же с самими солдатами было внесено предложение сейчас На митинге избрать председателя делегации был назван единственный кандидат, выступавший член Всероссийского бюро военно-охранной организации большевиков Коганович, который был избран. Таким образом, опасное событие, которое могло иметь плохие последствия, было ликвидировано. Солдаты остались верны революции и руководству нашей партии. Это была серьёзная наша большевистская победа. Вооружённые силы, присланные провокаторами, были буквально в один час убраны. Полеский комитет активно проводил через совет все меры по улучшению положения на распределительном пункте, в том числе в благоустройстве бараков, медицинском обслуживании, питании, обмундировании. Военными властями с участием большевиков Были рассмотрены все индивидуальные жалобы, заявления, просьбы солдат. Надо сказать, что влияние и авторитет Полесского комитета резко поднялись, и в Совете даже соглашатели делали все, что нужно было для выполнения данных нами обещаний. Полесский комитет усилил партийно-политическую работу на пункте, укрепили парторганизацию, Прикрепили к распределительному пункту несколько ответственных работников из Полесского комитета и добились в короткий срок не только разрядки атмосферы, но постепенно превратили распределительный пункт в одну из наших опор. Хотя по урою это необходимо было всё время подкреплять, так как личный состав пункта всё время изменялся. Что касается делегации в Петроград, то председатель Коганович не мог в то время выехать из-за сложной обстановки в самом Гомеле. На собрание, названных на митинге солдат, было выделено 50 делегатов, наиболее авторитетных солдат, которые